5. Этой ночью особняк Виолы Дю Плесси был полон. Повсюду виднелись джентльмены полусвета и их подручные. Вероятно, нанятая охрана. Здесь также присутствовали знаменитые политики, пэры и даже крупные фигуры мира экономики. Всех очаровала красота куртизанки, Арман Джеремия был одним из них. Видимо, уже все знали о нагрянувшем к с среброкрылом монстре. Многие принесли с собой оружие, револьверы, охотничьи ружья, даже винтовки военного образца. В доме и рядом чувствовалось странное напряжение. Скучающий Арман стоял среди них. «Вот это сборище! Мисс Виола очень популярна!» Окликнули его сзади легким, без всякого намёка на волнение голосом. «Хьюи!» – с облегчением выдохнул Джеремия. Рядом с высоким юношей стояла черноволосая девушка в причудливом облачении. Она оглядывала зал и непрестанно ругалась. тот собрались одни распутники, попавшие под чары той женщины!» «Пожалуй, соглашусь», — спокойно улыбнулся Хьюи и незаметно бросил взгляд на оружие в руках мужчин вокруг. «Только бы все не перешло в кровавую бойню!» «Вообще, лучше бы им остановить того, кого они ждут!» — бросила Далиан. Арман вздрогнул. «Он и сейчас помнил о крылатой женщине, том монстре, которого, казалось, никакая пуля не возьмёт. На Но... всё хорошо, ведь у меня есть призрачная книга», — заявил он и судорожно прижал к груди старый Том. Джеремия провёл три дня и три ночи в подвале особняка Дисвардов и, наконец-то, нашёл его. На белой от пыли старой кожаной обложке проступали слова на латыни и печать Саламандры. Призрачная книга... Книга Саламандровой печати, которую просила найти Виола. эта книга. Ты нашёл её, Арман?» С трудноописуемым выражением на лице взглянул на фолиант Хьюи. «Да, вчера поздно вечером. Как и ожидалось, отыскать её в огромной библиотеке оказалось непросто». Он гордо выпятил грудь. Далее он сочувствующе посмотрела на него. «Ты настолько хочешь выделиться перед ней? Как же ты жалок, цыплёнок!» «А что ещё делать? Я ведь ради спасения Виола стараюсь!» «Ты правда думаешь, что сможешь уберечь её с помощью этой призрачной книги?» Холодно полюбопытствовала девушка. Арман нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Цыплёнок, тебе знакомо название «Сказание Орещики Бамбука»» Японская народная сказка, созданная в X веке. Также встречается под названием «Повесть о старике такитори и «Сказание о принцессе Кагуе». Что-то слышал. Кажется, это восточная сказка. Не особо впечатленная Далян кивнула. Да, легенда от неизвестного автора, который около тысячи лет. Также считается прародителем всех подобных историй. В ней рассказывается о принцессе, которую звали Кагуе. Она поставила своим женихам пятерым молодым принцам, условие принести пять особых вещей. Хьюи коротко присвистнул. Очень похоже на странную просьбу Виолы. Мужчины – это существа, которые потакают женским капризом уже тысячу лет, но упорно не желают умнеть. Даже насекомые немного, но научились бы чему-нибудь за такое время. И ответить-то нечего. С грустной улыбкой пожал плечами дисварт и внезапно посерьезнел. Далян, Пятеро принцев из сказания «Резчики бамбука», кажется, так и не смогли достать те вещи. Да, принцесса Кагуэ ни за кого не вышла замуж, и вместе с явившимися посланцами отправилась обратно в лунную столицу. Императорская армия пыталась остановить её, но в страхе остановилась при виде силы небесных существ. Рассказывала девушка так, будто видела всё собственными глазами и вздохнула. «Хьюи, а ты не подумал, что если бы Кагуэ обрела все пять предметов, то наверное заполучила бы нужную силу и отбилась бы от посланцев неба. Значит, принцесса Кагуя потребовала пять сокровищ, чтобы остаться на земле? Вот как. Значит, Виола тоже. Получается, нужны все пять призрачных книг, чтобы защитить её. Одной книги Соламандровой печати будет мало? Взволнованно воскликнула Роман. Далее он ничем не доказала своё предположение, но он по необъяснимой причине верил ей. Если девушка не солгала, то условие гармонично впишется в общую картину. Однако среброкрылая женщина назвала дату похищения – сегодняшняя ночь. Искать оставшиеся четыре книги уже поздно. Юноша ощутил отчаяние, и тут… «Можете не волноваться, Арман Жеремье!» – произнес знакомый голос. Арман обернулся и увидел четверых представительно одетых мужчин. Остальных – женихов Виолы. Все держали в руках старинные книги и скрижали. «Сэр Маскин, и вы все тоже!» «Мы услышали, о чем вы говорили Ха -ха, мистер джедемия неужели вы думали, что только вы отыщете призрачную книгу? Как видите, мы тоже выполнили просьбу Виолы!» Покручивая пышные усы, гордо произнес Маскин. Остальные серьезно кивнули. «Выходит, мы все выполнили требования?» «Пусть Виола сперва выберет, кого возьмет в мужья!» Это верно, так и поступим, после того, как сокрушим наглых похитителей!» Кандидаты дружно рассмеялись, демонстрируя призрачные книги. Арман облегчённо выдохнул, однако всё ещё чувствовал тревогу. Как сказала Далиан, Виола попросила пять необычайно редких утраченных призрачных книг. Конечно, все воздыхатели обладали богатством и известностью, однако как-то слишком просто они достали столь ценные фолианты, разве не так? Арману помогли Хьюи с Даллиан, однако он прошёл через многое, чтобы достать книгу соламандровой печати. «Да и очень уж подозрительные эти призрачные книги», — полным сомнения голосом заметил Хьюи, подогрев беспокойство друга. Девушка в чёрном пренебрежительно посмотрела на женихов. «Дураки, которые теряют голову от любви и скупают книги за любую цену, которую назовут, становятся лёгкими жертвами мошенников». «Похоже, некоторые смельчаки знают о том, что у них подделки, но всё равно принесли их», — усмехнулся Дисвард. Арман пришёл в смятение. «Хьюи, значит, их призрачные книги поддельные?» «Ага, наверняка», — сокрушённо вздохнул тот и с непонятным колебанием взглянул на Джеремею. «Ну, призрачные книги подделывают достаточно часто. Да и у меня в подвале». «А вот и наша звезда». Прервала его на полуслове Далиан. Услышав её, Арман поднял голову и увидел спускающуюся по лестнице женщину с бледно-золотыми волосами и гладкой белой кожей. Казалось, полутёмный зал озарил яркий свет. Изящная красота творения жидкого серебра по сей день осталась неизменной. Однако в глазах стояли невыразимо глубокие грусти отчаяния. «Вы все собрались здесь ради меня», «Я так вам благодарна!» – произнесла Виола так, что дрогнуло бы самое черствое сердце. В зале повисла гробовая тишина. «Одних ваших чувств мне уже достаточно!» По щекам Дюплесси потекли слезы. Она отбросила маску спокойствия и воскликнула. «Бегите! Прошу вас! Быстрее!» Зал зашумел. Она добилась противоположного эффекта. Пробормотал хёи Он оказался прав. В особняке собрались обожители Виолы. Вряд ли кто-нибудь из них поджал хвост и убежал бы после такого. «Вам не нужно волноваться, Виола!» Решительно сказал Маскин. Бальбоа также уверенно выступил вперёд. «Мы не дадим никуда вас увести покуда вы сами того не пожелаете. Пусть против нас выступят все силы бога или дьявола!» «Поддерживаю!» «Кроме того, у нас есть призрачные книги!» «Все пять, которые вам нужны!» Близнецы Гранвиль шагнули к ней, а Арман не остался в стороне и тоже подбежал к женщине. Однако Виола посмотрела на призрачные книги в их руках, и по её лицу разошлась грусть, как репь по воде. В этот момент... «Пять призрачных книг? Ты настолько не хочешь вернуться ко мне, что решила прибегнуть к их силе?» Неожиданно раздался низкий голос из-за спины Виолы. Льющийся через окно у потолка серебристый свет полной луны померк. На его фоне возник чёрный силуэт высокого улыбающегося мужчину в старомодном костюме и с тростью в руке. Даже в темноте была заметна его широкая улыбка. В правом глазу блестел монокль. Превосходно! Поистине превосходно, Виола! Ты выросла воистину бесподобной!» Над головами собравшихся гулко разнесся довольный смех. "Кто вы?" прокричал один из гостей, скинув оружие. "Неизменные мещане. Я прошу вас удалиться. Вы больше не нужны". Прекратив презрительный смех, произнес незнакомец. "Вот же грубиян!" Раздался выстрел, и окно над лестницей разлетелось вдребезги. Казалось, пуля прошла мужчину насквозь, однако он не дрогнул направил конец трости на противника и что-то негромко сказал. «Ничего более». Однако в следующее мгновение послышался леденящий кровь крик, стрелявший изогнулся, упал на пол, стал мучительно корчиться, раздулся и взорвался, разбрызгав вокруг серебристую жидкость. Мгновенная смерть, вне всяких сомнений. «Что ты сделал?» Стоявшие около убитого гости зашумели, Их лица исказил ужас. Однако мужчина с моноклем не удостоил их и взглядом. Будто игнорируя гравитацию, он легко приземлился на перила лестницы и негромко спросил у парализованной страхом Виолы. «Неужели ты действительно забыла о моей силе? Оставь бессмысленное сопротивление и покорно возвращайся, Виола, дочь моя!» Женщина отступила к стене, не сводя с него взгляда. А затем проговорила. Словно провинившийся ребенок. «Отец!»